Глава 11. Неравный бой. В отличие от наших первых противников, Трояновы действовали последовательно. Сначала окружили двор, заблокировав нам возможность его покинуть. Затем с помощью силы своего бога поставили купол, отрезав нам шанс сбежать с помощью сил наших богов. Да и сами походные алтари, что мы держали в руках, уже не ощущались, как мощный канал связи со своим покровителем. Скорее, как замочная скважина, через которую можно посмотреть на своего бога, но и только. С каждым таким подготовительным шагом со стороны Трояновых уверенность, что мы сможем выстоять, падала. Олеся шипела рассерженной кошкой и материлась в мою сторону за идиотскую идею. Особенно накал ее шипения усилился после постановки купола. — Нам теперь точно крышка! — выдохнула асасинка. Зато боги теперь в нашу драку точно не вмешаются, — заметила Ирина. — Даже сам Троян. — Почему ты так думаешь? — спросила Олеся. — Да потому что у него все силы сейчас уходят на перекрытие каналов наших походных алтарей, — фыркнула Елена. Причем не одного, а сразу шести богов, старших. Тут либо и дальше эти каналы глушить, либо драться. Но с вероятностью призывы с нашей стороны своих покровителей и на то и на другое его сил уже точно не хватит. С численным преимуществом Трояновых. Понятно, какой выбор он сделал. Мрачно подвел итог Махаренко. Лоб в лоб насомнут. Кивнул своим мыслям Рымов. С его внешностью эта простая мысль выглядела как откровение, сошедшее на пещерного человека. Заметил это не только я, чего Ирина весело прыснула в кулачок. Вот вроде взрослая женщина, а иногда проскальзывает в ней что-то от озорной девчонки. Крохи божественной энергии все же просачиваются. Поднял я к лицу фигурку дождь бога. Что если попробовать вливать их в свои глифы для их усиления? «Глиф не символ другого бога, может и сработать». «Даже если получится, это усилит их раза в три максимум», — сказала Елена. «Но я согласна, это лучше, чем ничего. И выбивать будем их поодиночке», — добавил я. «Сосредотачиваем огонь на ком-то одном, желательно самым сильным. И пока его не добьем, на других не переключаемся. Только тогда нужен тот, кто будет наводчиком». «Вот ты и наводи», — тут же заявила Елена. Его идея уже завела нас в жопу. Процедила Леся. Мы продолжим его слушать? Задание и так было почти невыполнимым. Пожала плечами Рыжуля. Да и разве есть другие идеи? Молчание. Я так и думала. Подвела черту Елена. Все, начинают. Выдохнул Махаренко и поднял на уровень груди свои щиты. вы атаковали одновременно с трех сторон. Ровно по количеству дорог, ведущих во двор. С той стороны, куда смотрел я, впереди шел худой, как палка, дед, метров двух, ростом. При попытке узнать его статус, я увидел лишь знаки вопроса. Это значит, что он выше меня по уровню. Один из бойцов проявления. Таких нужно выносить в первую очередь. Рядом с ним шло еще двое медиумов со своими духами-защитниками, но уже равного со мной уровня развития. Ждать их удара я не стал и послал в деда серп света, обозначая первую цель для уничтожения. Естественно, что мою атаку отбили. Худущий дед отмахнулся от нее, как от комара, и послал в ответ комок серой гнили. Его атака выглядела мерзко. Бесформенная серая куча, непонятно, как плывущая по воздуху. За ней оставался шлейф даже м -м, не дыма, а словно вони. Хоть я и не чувствовал сейчас ее запаха, ветер был в другую сторону. На лету этот комок рос и стал оформляться в некое подобие черепа с раскрытой оскаленной пастью. «Пли!» — скомандовал я и создал свой глиф атаки, попробовав вложить в него те крохи силы дождь бога, что ощущались в алтаре. Хорошая новость была в том, что это у меня удалось, и глиф инстинктивно, направленный мной во вражескую атаку, сумел ее развеять. Плохая. Атаковали нас одновременно с трех сторон, и план по концентрации на одном противнике полетел в унитаз. Моим временным соратникам пришлось защищать каждый свою сторону, уйдя в глухую оборону. «Лена, защищай!» – думать было некогда, и я решил скинуть эту задачу настоящую рядом Рыжулю. Все равно она сама говорила, что не боец, а лекарь. Сам же быстро создал пару глифов деленья и попытался достать им детка. Может, хоть вложенная в них сила Бога проймет его? Вот только дед-то был не один, и пока я отражал его атаку, а потом создавал в ответ свою, в бой включилась его поддержка». Четверо темных ходаков сумели объединить свои силы и создать один большой незнакомый мне знак, что-то вроде спирали из трех закручивающихся внутрь линий, что сходились в центре. На внешних концах линий трое темных подвесили свои знаки, а четвертый, удерживающий спираль, как только получил от них отмашку о готовности, метнул эту конструкцию в нас. «Держи!» – скомандовал я Лени, а сам попытался использовать свой глиф принадлежности, чтобы лишить темных контроля над той энергией, что покидает их тело. Вышло частично. Прямое управление над созданным символом они потеряли, и новый создать у них не получалось, но уже созданный продолжал мчаться на нас. Расстояние в полторы сотни метров знак преодолел за пять секунд, после чего врезался в созданный Еленой Алатырь. Божественный знак будто всосало в темную спираль она схлопнулась, а прикрепленные к ее концам глифы темных активировались. Один знак в виде кляксы облепил Елену, отчего девушка дико закричала от боли. Второй, похожий на паука, полетел ко мне, выплевывая в меня черную паутину. Когда она оказалась в паре десятков сантиметров от меня, я попытался ее развеять своими лезвиями, но та была непрочной, липкой, полностью намотавшись на мои лезвия. Паутина превратила их в один большой темный кокон, лишив меня собственного оружия. Да еще я почувствовал жжение даже сквозь полоски брони. Паутина, как кислота, начала разъедать лезвие и мою защиту, стремясь добраться до моей сути. Последний знак на этом фоне оказался самым слабым. Небольшой шарик, что взорвался, создав ударную волну и опрокинув меня с Леной на землю. Приподнявшись на локти, я огляделся. Рымов ловко крутил свой огромный двуручник, отчего тот слился в сплошной круг и отражал обратно во врага все отправленные атаки прямо как змеевик Велеса. У темных, кроме их ударной силы, из проявлений их ходоков была и обычная пехота, открывшая огонь из автоматов, но и пули не могли прошить его защиту. «Вот что значит последователь Перуна!» Олесю я увидел лишь мельком. Девушка прыгала, как кузнечик, посреди вражеских рядов, а ее кнут мелькал светлыми всполохами, отрубая конечности темной пехоти и изредка срывая формирование символов у одного из проявлений врага. Ирина металла молниеносно формируемые кинжалы и света, парируя попытки семи ходоков создать мощный темный знак наподобие того, что прилетел в нас с Еленой. Махаренко, что стоял к нам с Леной ближе всего, тоже попал под атаку, направленную на нас, и сейчас поднимался на ноги, пытаясь прийти в себя. Я посмотрел на темных, что дали нам прикурить. Те снова создавали точно такой же символ, что и в первый раз. Ошеломленный ударной волной просто потерял контроль над их энергией. А вот тощий дед вперил свой взгляд куда-то вверх. Проследив за ним, я увидел вспышки в окнах верхних этажей. «Да это же наша засада. Видно, люди хвостово решили вмешаться и начали обстрел пехоты темных, что прикрывали деда и его помощников. Из-за пальбы темных по нам я не сразу понял это, а вот дедок сообразил и сейчас собирался устранить эту угрозу своим людям. Ну уж нет. Правая рука все еще облеплена паутиной, что потихоньку разъедала броню и выпивала мою энергию». Но сдаваться я не собираюсь. Создав прямой крест Дождь Бога, я подождал пару секунд, пока она соберет энергию, и, вобрав из походного алтаря крохи сил своего покровителя, подчинил собранную энергию себе, после чего сформировал глиев деленье, направил его на шею детка и ударил своей скопленной мощью. Потомок Трояна пошатнулся и перевел взгляд на меня. Вокруг его шеи образовался порез, но голова не отделилась от тела, как я надеялся. Чуть прищурившись, он махнул рукой в мою сторону. Что-то невидимое ударило меня в грудь, заставив отлететь на пару метров. Я врезался спиной в рину, сбивая ее с ног, и мы прокатились пару метров по земле, пока не остановились. Пытаясь снова подняться, я зашарил левой рукой вокруг себя, чтобы найти опору, и наткнулся на что-то металлическое, но при этом прогибающееся под нажатием не время для заигрываний услышал я глухой устал и слегка ироничный голос женщины повернув голову я понял что моя ладонь сжимает ее внушительный пюст из за бронеливчика я не мог ощутить ее мягкость но вот тупругость при надавливании ей вполне быстро убрав руку с чужой груди я заозирался у меня ведь в левой руке была фигурка Дождьбога, бога его походный алтарь алтарь нашелся в той стороне откуда я начал свой полет а худой дедок уже вновь щурился и поднимал руку, чтобы махнуть и направить свою атаку. Рефлекторно, откатившись в сторону, я увидел, как на том месте, где я лежал, возник небольшой провал, как от удара чем-то большим и тяжелым, и в воздух взлетел песок. Рванув на четвереньках к алтарю, мне пришлось еще три раза откатываться в сторону, чтобы не попасть под удар темного. Да еще и оторвать взгляд я от него не мог, чтобы не проворонить начало атаки. Отчего свой алтарь я искал чуть ли не на ощупь, отслеживая его периферийным зрением. Показатель Вера увеличен. Показатель Вера, увеличен. Показатель Вера, увеличен. За их до того, как я схватил алтарь, Посыпались строчки перед глазами. Мысленно отмахнувшись от них, я, наконец, схватил фигурку дажбога и снова откатился в сторону, не зная, как дела у других, а вот у меня не очень. Дедок полностью сосредоточился на мне. Учитывая нашу разницу в уровнях, моя смерть – дело времени. Если никто не поможет, думать о том, от чего стала повышаться вера, времени не было. Попытка снова снести голову врагу опять не увенчалась успехом. Мне тупо не хватало силы и качества энергии. Тут могла бы помочь сила Дождь Бога. Но из-за поставленного купола ее поток слишком мизерный. И прямой крест Дождь Бога для сбора энергии не применишь. Отберу остатки светлой энергии у тех, кто прикрывает нас сверху. Кроме этого, я не успею накопить достаточное количество сил из алтаря, чтобы с гарантией хватило на уничтожение врага. Вера промелькнула озареньем возникшая идея. Точно. Пусть я не могу ее сам использовать, но могу передать другому богу, К тому же Дождь Богу, куда она денется? Да в алтарь, наверное, как самый ближайший источник его силы. М -м, там преобразуется в божественную энергию, и... Я тут же проверил эту мысль и опять покатился по земле, не успев отреагировать на новый удар детка. Черт, но все же я оказался прав. Переданное небольшое количество веры ушло именно в алтарь, где стала силой Дождь Бога, вполне сейчас подвластную мне для использования. Правую руку пронзила невыносимой болью, отчего я упал на колени. Прилипшая путина все же разъела броню и добралась до моего тела. Еще секунда, и начнет разрушать саму мою суть. Удар в голову чуть эту самую голову не оторвал и снова отправил в полет, в который уже раз, но я почти не обратил на него внимания, пытаясь сосредоточиться и пересилить негатив, начавший разъедать саму мою душу. Показатель Вера увеличен. Показатель веры увеличен. Не знаю, отчего вера все сильнее и сильнее набирает обороты, но, пожалуй, сейчас она нужна мне как нельзя кстати. Перебросить ее в алтарь. Еще, еще. Силы дождь Бога в маленькой фигурке становится столько, что она начинает испускать ее вовне, не в силах удержать или передать дальше самому Богу. Я вбираю ее в себя и даю единственную команду». Выжечь ту заразу, что облепила мою руку. Вспышка! И на месте моей правой ладони остается лишь обрубок с рваными краями. Нам не плевать. Я испытываю ни с чем не сравнимое облегчение и поднимаю взгляд на детка. Тот снова щурится. Ничего, тварь. Сейчас я тебе глазки-то повыковыриваю. Вы так и будете здесь сидеть? Поспали бы предложила Марина молодому парню, что должен охранять ее с мужем по просьбе их сына. Она только что сама проснулась и пошла попить воды, но застала на кухне их охранника, которому перед сном постелила в бывшей комнате Олега. «Не покачал тот головой. «Да и события интересные происходят прямо сейчас». «Это какие еще события, что перекрывают то, что творится за окном?» – удивилась женщина. «Ваш сын сейчас сражается с темным родом в Челябинске. Там эти звери настоящий террор устроили. Вот прямой эфир с места событий, смотрю». «Олег?» – встрепенулась Марина и подсела к парню. Тот повернул свой мобильник так, чтобы женщине было удобнее видеть идущую трансляцию. На экране был вид на какой-то двор, в центре которого находилось шесть человек весьма своеобразного вида, словно эти люди и на маскарад пришли или в театре к выступлению приоделись. Марине, во всяком случае, показалось именно так. «А где Олег?» «Вот же, вы разве его не видели раньше в броне?» Ткнул пальцем парень на одну из фигурок. Съемка велась с верхнего этажа жилого дома, и лиц людей было не разглядеть. Да и качество изображения тоже страдало. Тут оператор чуть повернул камеру, и в кадр попали трупы. Много трупов. «Ох, какой ужас!» — прижала ладони к щекам Марина. «Кто их так...» «Это темные. Их ваш сын с другими духами уничтожил. Вон, видите, рядом с ним автоматы валяются, из которых они пытались его убить». Дальше камера обвела весь двор, показывая еще трупы и стреляющих откуда-то из-за угла соседнего жилого дома неизвестных. «Это на каком канале показывают? А то я разглядеть не могу. Что там с Олежей? Мне бы большой экран», — сказала Марина. «Это в интернете. Сомневаюсь, что такое по телевизору покажут». Женщина решила все же проверить и включила небольшой настенный экран, что чаще использовала как радио во время готовки. Ну и Сережа еще любил по нему новости посмотреть во время ужина. Пощелкав каналами, вопреки сомнениям парня, она вскоре нашла трансляцию происходящего. Город охватила волна террора. Правительство приняло решение пойти на крайней мере и ввело в городе режим военного положения, при котором любые банд-формирования разрешено ликвидировать на месте. В связи с новыми возможностями террористов к наведению порядка привлечены люди со сверхспособностями. Одного из них вы хорошо знаете. Это Олег Нурин, более известный как Воин Света. «Мальчик мой!» — сжала кулачки перед грудью Марина. «Ух!» — вздрогнула она всем телом, когда небольшая фигурка в белой броне покатилась по земле. «Ух!» — облегченно выдохнула женщина, поняв, что ее сынок жив, и начал подниматься. «Давай, Олежа, я в тебя верю. Ты сможешь!» Марина не знала, но еще сотни людей говорили примерно то же самое, непроизвольно отдавая парню с экрана часть своей энергии и повышая его параметр веры. Всю так внезапно накопленную веру в алтарь, а оттуда уже потянуть в себя для одной цели — уничтожить эту тварь. Поток божественной энергии шедшие в меня сначала довольно бодро из за чего я даже сумел заметить то невидимое раньше мне марево которое и опрокидывало меня на землю почему то застопрился. но я же чувствую что могу вобрать в себя больше что случилось ба меня снова отправляет в полет но на этот раз я сумел сгруппироваться и приземлиться на ноги пропахав полметра земли скидывая голову и с ненавистью Божественная сила покидает меня. Почему? Ненависть. Вот в чем дело. У светлого бога нет этой эмоции. Она создает негатив. Тут же отбрасываю ненависть, а взамен вспоминаю урок Деда Светы. Решимость. Вот на чем стоят светлые при сражениях с врагами. Больше ты меня не ударишь. Улыбаюсь я прямо в лицо детку. Тот смотрит на меня сначала насмешливо, опять щурясь, но кроме этого параллельно вновь, создавая тот ком серой мерзости, которым атаковал меня в первый раз. Но затем усмешка стекает с его лица, а я чувствую, как сила дождь Бога проходит через мою суть, меняя ее под себя. Правая ладонь восстанавливается за долю секунды. Следом я сосредотачиваю все больше наполняющую меня сила Бога в ней и стопах. Моя правая рука начинает светиться сильнее еще сильнее еще еще еще двор разоряется силой светлого бога а я прыгаю на врага полной решимости стереть его с лица земли чтобы он больше никому не нанес вреда баба меня откидывает назад как мячик от стены в голове шумит, и я с трудом слышу обращенные ко мне слова «Не спеши, мальчик, он мне еще нужен!» Когда я смог сфокусироваться на говорящем, то увидел перед собой старца с длинной попой, с бородой и густистыми бровями, из-под которых на меня смотрела вечность.